Кони. Мари стоит передо мной, но с ней что-то не так. Волосы сияют слишком ярко, глаза слишком большие. Мари, говорю я, но мой голос улетает в воздух пузырями, она протягивает ко мне руки. Ами, поможешь мне? Из ее запястья вырастают две вялые рыбы с пустыми мертвыми глазами. Мари приближается, и я пячусь. Внезапно она исчезает, а вместо нее появляется Нана, стоящая по пояс в бегущей торопливой воде. Рот ее открывается и закрывается отдельно от слов. «Ами, поможешь мне?» Добраться до нее я не успеваю, река поднимается, и когда я протягиваю руки, то лишь зачерпываю воду. «Ами, слышишь меня?» Голос Мари возвращается, а Нана растворяется в тусклом свете. Я снова начинаю ощущать собственное тело. Нана ушла. «Ами, проснись!» Открываю глаза. Так и есть она. Настоящая Мари в мутном расплывчатом утреннем свете. Трясет и толкает меня. Моя опущенная в реку рука онемела от холода. Я поднимаю ее. Сажусь и трясу головой, разгоняя остатки сна. «Тебе снился кошмар», — говорит Мари. Кедлат испуганно цепляется за ее тунику. Всё в порядке, я проснулась, это был только сон. Сон, но какой-то слишком настоящий, как это бывает с кошмарами, хотя я собственными глазами вижу, что наны здесь нет, и что у Мари одна рука такая же, как у меня, а другая совсем не похожа на рыбу». Пора идти. Она протягивает мне кусок джекфрута. Сладкий запах бьет в нос, но во рту ужасно сухо. Я беру его и ем, а Мари кладет в карман острый камень и подает сковороду. Привязываю ее на спину, а перед глазами Нана, стоящая по пояс в воде. Должно быть, что-то отражается на моем лице, потому как Мария, не говоря больше ни слова, берет за руку кедлата и следует за мной. Жара усиливается с каждой минутой, воздух густеет, а это означает приближение дождя. Небо серое, и солнечный свет растекается поверх собравшихся за ночь облаков. Я смотрю на текущую от города реку и думаю о том, что каждый шаг приближает меня к Нане, представляя ее занемогшей в больнице, в окружении чужих людей из запредельных мест. Ами, можно немного помедленнее? Я оборачиваюсь и вижу, что Мари и Кедлад плетутся далеко позади». Вроде бы только-только вышли, но полянки, на которой мы спали, уже не видно, и вокруг только деревья и солнце, словно пальцами давит лучами через тень. Я останавливаюсь, делаю несколько глубоких вдохов и жду. Тело напряжено, руки дрожат. Я сжимаю кулаки, стараясь, чтобы этого не заметила Мари, но она, конечно, замечает. Вначале, когда мы только познакомились, мне нравилась ее наблюдательность, но сейчас я воспринимаю это качество как назойливость и стремление лезть в чужие дела. Вдобавок ко всему еще и Кедлад, похоже, сделал выбор в ее пользу. Этого достаточно, чтобы внутри меня вскинулось что-то похожее на злость». Мальчишка забыл, что когда нас только привезли на корон, он держался за мою руку. Сейчас же Мари даже прикрывает его собой, будто я какая-то змея. А ведь она едва его знает. И вообще, зачем он потащился за нами? Без него мы шли бы намного быстрее. Стискиваю зубы, хочу удержать эти мысли в себе... Но Мари смотрит на меня своими светлыми глазами так, словно видит, что у меня в голове. Отворачиваюсь, не сказав ни слова, и иду вдоль реки, сдерживая шаг и чувствуя, как разгорается злость. Лучше бы я была одна, и тогда могла бы бежать, не заботясь о том, поспевает ли за мной пятилетний мальчонка. «Стоп!» — твердо говорю я себе. Они ни в чем не виноваты, и никто не виноват, кроме мистера Заморы, который увез меня, и правительство, которое прислало его, а больше всего, больше даже, чем мистер Замора и правительство, виновата то, что в крови моей Наны и в ее коже, то, что забирает ее кусочек за кусочком. Еще немного замедляю шаг и иду рядом с Марией. Кедлад держит ее за руку с другой стороны, но она берет меня под руку и с чувством говорит, Всё будет хорошо, Ами, мы успеем. Нас не поймают». На этом она останавливается, потому что не может обещать, как будет чувствовать себя Нана, когда мы окажемся на месте. Идем долго и останавливаемся только тогда, когда в животе у кедлата начинает урчать так громко, что голос голода перекрывает журчание реки. Мари находит еще несколько плодов хлебного дерева, и каждый из нас съедает по одному, не обращая внимания на стекающий по подбородку сок. Сок привлекает мух, так что приходится умыться в речке. Вода прохладная и чистая, и я корю себя за то, что лишь теперь начинаю знакомство с лесом, а раньше, дома, всегда старалась обходить его стороной. Кедлат до сих пор не произнес ни слова, но зато, похоже, успокоился. Может быть, понял, что важно идти быстрее и старается не отставать. Но через несколько часов, когда солнце поднимается к верхушке неба, усталость берет свое, а после полудня на его три шага приходится лишь один наш. Видя, что малыш вот-вот расплачется, мы останавливаемся. «Может, я его понесу?» — предлагает Мари, глядя на мое озабоченное лицо, но я качаю головой. «Это мне нужно поскорее увидеть Нану. И в том, что мы идем так быстро, виновата тоже я». Отвязываю сковороду, отдаю ее Мари и приседаю, чтобы кедлад забрался мне на спину. Он обнимает меня за плечи, а Мари заводит песню, которую я никогда раньше не слышала. Голос у нее мягкий, мелодия плавная, но с оттенком грусти, хотя слов я не понимаю. «Какой это язык?» «Испанский. Мои родители частенько пели ее мне». Она печально улыбается. «Еще одна причина, почему я думаю, что они любили меня. Не станешь ведь петь тому, кого не любишь, правда?» Я киваю. «А еще они научили тебя управлять лодкой и ловить рыбу. Конечно, они любили тебя, а отдали только потому, что ничего другого им не оставалось. Моей Нане тоже пришлось отпустить меня. Надеюсь, что так». Мари отводит взгляд и песню они тебе оставили чудесную. О чем?» Она улыбается. «Если ты не знаешь, о чем песня, то почему считаешь, что она чудесная? Может, я пою «Ненавижу тебя, от тебя воняет»?» Она об этом? Мари смеется и качает головой, а потом снова начинает петь, но теперь уже на Тагальском. «Лодку найди мне, мы в море уйдем». Ну же, малыш, у нас все впереди, Мир велик, столько разного в нем, Ну же, малыш, со мной вместе иди. Я присоединяюсь к ней со второго раза, И мы идем в одном с песней ритме. На духом у меня что-то мурлычет кедлат, Мы поем все быстрее, прибавляя шагу, и уже почти бежим, но тут приходится остановиться и спустить кедла на землю, потому что я уже давлюсь смехом и едва успеваю хлебнуть воздуха. Потом Мари вдруг зажимает мне ладонью рот. Я давлюсь на вдохе, кашляю, но она не отпускает и даже строго шипит, чтобы я замолчала. Проглатываю кашель, умолкаю и прислушиваюсь». «Кони!» «Где-то поблизости кони!» И люди разговаривают. Я слышу негромкие голоса. Слышу топот копыт по проселочной дороге. Мы падаем и пластаемся на земле, стараясь не шевелиться, а слева от нас проезжают три всадника. Нас они не замечают, слишком далеко, так что я не паникую, но сердце все равно колотится так, словно пытается зарыться в землю. «Будь они здесь, мы бы уже их обнаружили», — произносит знакомый мужской голос. «И по коже бегут мурашки. Бондок. Давайте поворачивать назад, мистер Замора». Кедлад переводит дух, и я прижимаю его к себе. «Поднять голову и попытаться увидеть Бондока мне страшно. Может, действительно пора?» — добавляет второй знакомый голос. «Доктор Томас, похоже, устал. Никаких следов мы не нашли». «Они где-то здесь!» — почти кричит мистер Замора. «Я сам видел, как они уплыли на лодке!» «Как дети могли совершить такой переход?» — нетерпеливо бросает бондок. «Если вы что-то сделали с ними и сочинили всю эту историю для прикрытия...» «Я ничего с ними не сделал!» «Если вы думаете, что я вернулся бы на этот мерзкий остров, зная, где...» Я слышу какие-то приглушенные звуки. «Отпустите!» — хрипит мистер Замора. «Бондок!» — вмешивается доктор Томас. «Тишина!» «И что я скажу Тали, дрожащим голосом говорит Бондок. Мари сжимает мою руку. «Скажу!» — значит, она жива. К горлу поднимается комок. «Мне хочется и смеяться, и плакать!» «Этой прокаженной?» — насмешливо спрашивает мистер Замора. «Снова какая-то возня!» «Нет, Бондок, это доктор Томас. Мистер Замора, пожалуйста, воздержитесь от таких...» «Мы попусту тратим время», — перебивает его Бондок. «Он просто врет». «Не вру. Поиски нужно продолжить». «Я поворачиваю голову и вижу всадников только ниже пояса, вижу сжатые кулаки Бондока, вижу худосочные ноги мистера Заморы и стоящего между ними доктора Томаса». «Ладно», — фыркает Бондок, «только я сначала попью». Мари подается назад. Кедлат поворачивается и быстренько уползает прочь. «Я все еще думаю о Нане, а потому запаздываю». «Ами», — шипит Мари и тянет меня за ногу. «Я прихожу, наконец, в себя и спешу укрыться за деревьями, но уже поздно». Бондок застывает на месте, открыв от изумления рот, и к его глазам подступают слезы. «Быстрее, Бондок!» Мы оба вздрагиваем, и он кричит «Иду!» Потом наклоняется, плещет рукой в воде и шепчет «Ами, слава богу, ты в порядке?» «Я киваю!» «Другие двое с тобой?» «Киваю еще раз!» «Ты молодец! Умница!» Бондок протягивает руку, и мы касаемся друг друга кончиками пальцев «Слышала? Я с ним, с этим мерзавцем, он не узнает, что ты здесь!» «Вы здесь в безопасности?» Я смотрю на него во все глаза и киваю, будьте осторожны, я скажу ей, что ты идешь, теперь уже недалеко. Бондок умывает лицо, чтобы скрыть слезы, и, набрав в ладонь воды, пьет уже по-настоящему. Потом переводит дух, выпрямляется и идет в направлении своих спутников. Я смотрю ему вслед. Уже подойдя к дороге, он вдруг делает два шага назад, скидывает руку и бросает что-то. К моим ногам падает коробок спичек из таверны. Я наклоняюсь и поднимаю его, а когда выпрямляюсь, бондок уже садится в седло. Всадники пришпоривают коней, разворачиваются и уезжают в том же направлении, откуда приехали. Марий выскальзывает из своего убежища за деревом и бежит ко мне. «Ами, что случилось?» — взволнованно спрашивает она. «Что он сказал?» Я молча протягиваю коробок, и Мари тупо смотрит на него. Кидлат подходит и, засунув в рот палец, садится рядом с нами. Я прокашливаюсь и отвечаю на вопросы Мари. Она надувает щеки. Тебе чертовски повезло. Я усмехаюсь. Шок проходит, оставляя пустоту в животе. Ты же вроде бы не веришь в чертей. Мари тоже усмехается. «Я не верю в то, чего нельзя увидеть, и я, как и ты, знаю мистера Замору». Фыркаю и помогаю ей подняться. Потом подхожу к кедлату, но он качает головой и идет к дороге. Мари вскидывает брови и берет меня под руку. «После вас, сэр». Она отвешивает ему низкий поклон, вынуждая и меня сделать то же самое. Кедлад хихикает. «Я чувствую себя так, будто что-то упало с плеч. Бондок, подаренный им коробок спичек и его сказанные шепотом слова, теперь уже недалеко, как солнечные лучи на коже. Они дали мне надежду, добавили легкости шагу. Мы не говорим ни о Нане, ни о родителях Мари, ни вообще о чем-то грустном. У Мари и Кедлата настроение тоже улучшилось, причем настолько, что когда на небе появляется луна, Мари предлагает идти всю ночь. Я бы и хотела, но вижу, что Кедлат на пределе, а нести его у меня нет сил. Устраиваем привал. Кедлата отправляем собрать веток для костра, а сами ловим и потрошим еще одну рыбу. На этот раз я даже прибиваю ее камнем, хотя и с закрытыми глазами. Достав из коробка спичку, я поджигаю сложенные пирамидкой прутики. Кедлад хочет попробовать зажечь спичку, и я даю ему две штуки. Обе ломаются и падают, одна в костер, другая в реку. Пламя вскидывается и опадает, оставляя красноватый каленый жар. Сидя у огня, мы рассеянно пощипываем рыбу, и в какой-то момент обнаруживаем, что жарить уже нечего. Кидлат дремлет, я оттаскиваю его от огня, а Мари идет к реке мыть сковороду. Неподалеку какое-то чуть слышное гудение. В свете костра замечаю висящий на дереве серый конус. Я с усилием сглатываю, осы всегда меня пугали, особенно с тех пор, как Нана выкурила их гнездо на стене нашего дома. Гнездо было за моей кроватью, и по ночам я слышала, как они гудят. Сначала думала, что мне это только кажется, но однажды они покусали Нану, когда она ударила щеткой по стене снаружи. Ей повезло, что укусов было только два — в шею и запястье. После окуривания за кроватью обнаружились сотни мертвых ос. Теперь от них осталась, наверное, только пыль. «Все хорошо?» — спрашивает Мари, вторгаясь в мои воспоминания. «Вроде того», — отвечаю я после секундной заминки. «Вот и хорошо». Она сворачивается рядом с кидлатом. Я ложусь по другую сторону от него, и она, протянув руку над спящим мальчуганом, пожимает мой локоть. Я отвечаю тем же. Какое-то время мы так и лежим, а потом Мари поворачивается на бок и шепчет. «Спокойной ночи!» Я думаю о нашей лодке лихим, оставленной на берегу. Скоро-скоро отлив унесет ее в море и погребет под песком, скрыв от всех наш секрет. Сон приходит зыбким, как волны.